Конфлан, твердила она, меня заточили в Конфлане и правителем назначили Конфлана, а все для того, чтобы лишить меня моего достояния, да и сломанный зуб мучил ее непрерывно, надеюсь, не образовался нарыв, то и дело Маго касалось языком больного места, хотя знала, что прикосновением лишь разбередит боль. Приближенным графини не стало житья, на них она изливала свою ярость. Маго закатила пощечину мэтру Ренье, помощнику регента в ее часовне, за то, что он депел фальшиво. Карлик Жанно-дурачок, издали завидев ее, спешил забиться в темный угол. Она обрушилась даже на Тиридерсона, которого обвиняла в том, что он и его многочисленная родня — причина всех ее бед. Упрекала даже свою дочь Жанну, зачем не сумела удержать мужа и отпустила его носиться по конклавам. «Очень нужен нам этот папа!» «Когда нас вот-вот разорят!» — вопила она. «Папа, небось, нам графство Артуа не вернет!» Потом пришла очередь Беатрисы, А ты тоже хороша, ничем помочь не можешь. Только и знаешь, что покупать на мои деньги платье за платьем и вертеть задом перед первым попавшимся кобелем. Неужели нет у тебя никакого верного средства? А разве, мадам, сухая гвоздика, которую я достала, не принесла вам облегчения? — кротко осведомилась Беатриса. Это разве зубе сейчас речь? Необходимо выдрать зуб покрупнее. И ты знаешь, как он зовется. Эх, когда дело касается какого-нибудь приворотного зелья, ты бегаешь, суетишься, находишь ворожей. А когда надо оказать настоящую услугу, так ты в неправы, мадам. Слишком скоро вы забыли, что с моей помощью... Вы обкурили но горе И я рисковала ради вас головой забыла, забыла. но горрэ просто мелкая сошка. Графиню могу отнюдь не страшили преступные замыслы, но она не любила, когда ее принуждали говорить о них. Беотриса же, изучившая свою покровительницу, заводила такие разговоры из чистого коварства. «Неужто правда, мадам?» Переспросила она, взглянув на графиню сквозь сомкнувшиеся длинные черные ресницы. «Значит, вы желаете, чтобы смерть поднялась повыше?» «О чем же я, по-твоему, думаю всю эту неделю, дурья твоя голова?» «Что мне прикажешь делать?» как не молить Господа с утра до вечера и с вечера до утра, чтобы Людовик сломал себе шею, упав с лошади, или подавился сухим орехом? Возможно, мадам, существуют средства, действующие быстрее? А раз ты такая искусница, попробуй достань их. Не беспокойся. Королю так или иначе не дожить до преклонных лет. Достаточно послушать, как он надрывается в кашле. Но мне нужно, чтобы он сейчас сдох. Немедля. Не успокоюсь, пока не провожу его в Сен-Дени. Тогда, возможно, его высочество Пуатье станет регентом. Ну, конечно. И вернет вам артуа Ну, конечно! конечно. Хм, ты меня, милочка, с полуслова понимаешь. Но ты понимаешь так же, что все это не так-то легко. Да если бы кто-нибудь подсказал мне надежное средство, я, поверь, не поскупилась бы на золото. Изабелла... «Дефериен знает достаточно хороших средств, которые могут принести человеку вечный покой. Опять магия, воски заклинания. На Людровика уже насылали порчу, а посмотри-ка на него».